Глава 4. Одноэтажное здание, отделанное пластиком и украшенное парочкой вывесок, которые указывали на то, что здесь расположены магазин, кафе, парикмахерская, было действительно расположено в центре поселка. Судя по месту для парковки, местные жители пешком не ходили, и даже сейчас, поздним утром, машин здесь было много. Интересно, а где же их владельцы? В магазинчике продавщица скучала в одиночестве. Я посмотрела на витрины и выбрала пачку печенья, поинтересовавшись, свежее ли. «Мы много не завозим», — ответила девушка. «Только то, что любят постоянные покупатели и в минимальных количествах, так что не беспокойтесь». Судя по выкладке, покупатели любили качественные продукты. «Вам что-нибудь заказать?» Девушка с бейджиком, на котором было написано «Наташа», продавец-консультант, знала свое дело. «Я приехала отдыхать, да и готовить не особенно люблю», — доверительно сообщила я ей. «А перекусить здесь можно?» «Не отравлюсь?» — я кивнула в ту сторону, где располагалось кафе. «Не отравитесь!» — засмеялась моя собеседница. «Там моя мама готовит, а она, в отличие от вас, это дело любит». «Владельцы всех этих машин угощаются у вашей мамы?» Я показала на парковку. «Что вы, они на пляже!» На мой вопросительный взгляд, она показала себе за спину и уточнила. «На берегу Волги общественный пляж. Там всегда много народа, даже из Тарасова приезжают. У нас общая парковка. А у местных, наверное, у всех свои пляжи. У молодежи там скучно, они все тусуются здесь». А крутые тетки, конечно, у себя гостей принимают. Тут в магазин ввалилась веселая компания из трех парней и двух девушек. Наташа извинилась и принялась выставлять на прилавок баночки и выкладывать пакетики. Я прощально кивнула и перешла в кафе. Едва я села за столик, ко мне подошла девушка, очень похожая на Наташу, только немного помладше. «Вы Наташина сестра?» проявила я наблюдательность. Девушка удивленно посмотрела на меня и кивнула. «Она сказала, что ваша мама очень вкусно готовит. Что вы мне посоветуете? У вас семейный бизнес?» Официантка рассмеялась и начала отвечать на вопросы в порядке их поступления. «На мамины блюда еще никто не жаловался. Возьмите наш фирменный салат искушения и пожарские котлеты. Семейным бизнесом это назвать трудно» так как ни магазин, ни кафе нам не принадлежат. Просто мама когда-то работала у хозяев торгового центра Монаровых, а когда захотела открыть собственное кафе, господин Монаров предложил ей долю в своем. Мы с сестрой не могли найти работу. Мама сказала, что от добра добра не ищут, и предложила помогать ей. «А почему ваша мама ушла от Монаровых? Они ее обидели?» «Нет, что вы! Просто захотелось иметь свое дело». Она у нас женщина энергичная, увлекающаяся. У нее столько идей. Монаровы. Знакомая фамилия, задумалась я. Недавно я купила диск нашей Тарасовской группы «Сочетание чувств». Одна из солисток Гульнара Монарова. «Да-да», — обрадовалась девушка. «Это наша Гуля». «Ой, как интересно! А как бы с ней познакомиться?» Официантка недоуменно пожала плечами. «Понятия не имею. Она здесь не появляется». «Здесь развлекаются наши местные ребята. Те, у кого родители в обслуге особняков работают. А богатенькие в Тарасов по ночам ездят. У них там свои тусовки. И Гуля. Про Гулю Нинка, это дочка их горничной, говорит, что она одержимая. На рояле по шесть часов играла прошлые годы. Сейчас, когда в группе стала выступать, дома почти не бывает. У нее то концерты, то репетиции. А вообще она девчонка клевая. Контрамарки нам на концерты дает». «Вот, смотрите, плакат висит с автографами. Это Гуля нам подарила». Между окон действительно висел рекламный плакат группы «Сочетание чувств» с автографами всех певиц. Было видно, что снимок из той же серии, что и на обложке диска. Все девушки радостно улыбаются. В центре смеющаяся Светлана Измайлова. Здесь она лишь чуть-чуть напоминает ту девушку, чей труп я обнаружила вчера на скамейке. Отогнав грустные мысли, я поинтересовалась, где можно найти Нину. «Может быть, она поможет мне познакомиться с Гулей?» – пояснила я девушке. «Сейчас она, наверное, на пляже. Это здесь, недалеко. А есть-то вы будете. Заказ я вам быстро принесу, через три минуты. Но ну, если через три, то неси салат и кофе. Время пошло», – пошутила я, решив, что обедать мне, скорее всего, не придется – значит, можно потратить минут 15 на пополнение энергии. Кофе оказался неплохим, а салат чудесным, так что на пляже я появилась в отличном настроении. Чтобы оказаться на берегу Волги, пришлось спуститься по отлогой деревянной лестницы, состоявшей из нескольких пролетов. Прекрасный песчаный пляж тянулся метров на 600, после чего начинались причалы с катерами, а дальше виднелись такие же уходящие в воду заборы, как у моего дома. Общественная часть берега была облагорожена несколькими грибками, парой кабинок для переодевания, несколькими лавочками. Была здесь даже волейбольная площадка с натянутой сеткой, на которой два парня сражались с четырьмя девушками. Нельзя сказать, что парни проигрывали. То тут, то там кучковались мамаши с детьми, в отдалении обнимались парочки – По берегу ходили несколько бабушек и тщетно взывали к внукам, уже посиневшим, но не желавшим выбираться из воды. Я подошла к волейбольной площадке и стала смотреть на игру. У одной из девушек зазвонил сотовый телефон, и она ушла с площадки. «Никто не будет против, если я ее заменю», – поинтересовалась я, и, не услышав возражений, вышла на площадку. «Волейбол не самая моя любимая игра». Но общая физическая подготовка сказалась, и мы начали брать верх. В процессе игры выяснилось, что я играю с Лизой, Дашей и Ниной против Павлика и Сергея. По-быстрому разгромив ребят, мы отправили их за пивом, а сами принялись купаться. Лиза и Даша плескались недалеко от берега, а мы с Ниной поплыли в глубину. Плавание тоже входит в комплекс моей физподготовки, так что я неплохо плаваю и брасом, и кролем выросшая на берегу Волги, Нина решила показать класс и все наращивала темп. Я не вырывалась вперед, но и не отставала. Когда мы отплыли на приличное расстояние, я решила сдаться и перевернулась на спину. Через некоторое время Нина вернулась. Устала? С нотками торжества в голосе спросила она. Немного, слукаела я. Ты неплохо плаваешь. Нина все-таки отдала должное моему мастерству. Где научилась? «Трудное детство», — отшутилась я и предложила вернуться к берегу. Делая вид, что потягиваю из баночки пенистый напиток, я не стала говорить, что за рулем и разбивать компанию. Я отвечала на расспросы. Да, сняла коттедж ненадолго, но на собственном пляже скучно. Работаю тренером по фитнесу в элитном клубе. Не замужем, но имею поклонника. Этим особенно интересовались парни, поэтому, чтобы не настраивать против себя девушек, пришлось выдумать кавалера, который, возможно, приедет на выходные. Потом обсудили с девчатами последние веяния в мире моды и перешли к местным сплетням. Естественно, начали с Монаровых. Как только ребята узнали, какой именно коттедж я сняла, мне объяснили, что к соседям лучше не соваться, чужих там не принимают, с соседями не общаются. По здешним преданиям, Монаровы – самые первые новые русские в поселке. Монаров откупил три усадьбы, выходившие огородами на берег Волги, снес дома и выстроил первый в затонном особняк. За ним потянулись и остальные. Земля в поселке подорожала. Местные сначала ворчали, ну, не любят у нас богатых, а потом осознали, что, продав дедовскую халупу, можно купить жилье в областном центре и процесс пошел. Остались в основном упертые старики, не желавшие расставаться с домом и землей, где прошла вся их жизнь, и их самих, и их отцов, и дедов. Не были востребованы пока и дома, расположенные подальше от берега. Но и их хозяева, в конце концов, оказались в выигрыше. Когда развалился колхоз, центральная усадьба которого была в поселке, и большинство жителей остались без работы, Выяснилось, что их умелые руки пригодятся в особняках, выросших на месте избушек-развалюшек. Старики пошли в сторожа, в дома попроще, туда, где не было своей охраны, женщины в поварихе и горничные, а рукастые мужчины занялись мелким ремонтом, который всегда требуется в большом доме. Хозяев даже устраивало, что не приходилось вызывать специалистов из Тарасова, И телефоны электрика дяди Миши, сантехника Дениса Николаевича, плотника Аркаши передавали от соседа к соседу. Разумеется, оказались в поселке и недовольные, те, кому богатые особняки новых русских, что кость в горле. Но молодые люди к таким не относились. Они, выросшие в эпоху первоначального накопления капитала, даже не столько завидовали нуваришам, сколько мечтали оказаться на их месте, ничего при этом не делая. Поэтому в их рассказах преобладали положительные оценки и нотки зависти. Нина с упоением рассказывала о Гуле. Надо же, при таких деньгах одевается она в джинсы и маечки. Собственной машины у нее нет. Папины охранники куда нужно отвозят и привозят. Играет и играет на своем рояле. Как будто больше заняться нечем. Про парня ее никто не слышал. Наверное, его и не было никогда. Друзья к ней редко, но приезжают. Конечно, компания у нее своя, с местными она не тусуется, но при встрече ведет себя нормально. В последнее время, если попросишь, автографы раздает, плакаты рекламные своей группы. Отец держит дочку в ежовых рукавицах, человек восточных традиций, что с него взять? Гуля ни шагу без его разрешения не сделает, но выступать в ансамбле он ей почему-то разрешил. Может быть, это влияние Екатерины Егоровны, мама у Гули русская, нормальная женщина, без паранжи и прочих заморочек. И машина у нее есть, и ездит без охраны. У нее собственная рекламная фирма. Но Монарова не работает, а лишь владеет, то есть деньги получает. В город ездит каждый день. Домашними делами занимается мама Нины, Наталья Федоровна, сменившая Наталью Георгиевну, которая сейчас хозяйничает в кафе Монаровых. То ли купила у него, то ли в долю вошла, разве ж скажут. Дочки у нее деловые, заняты все время, даже на пляж никогда не ходят. Поток информации переместился в другое русло, которое меня не совсем интересовало. Мне, в первую очередь, нужно было выяснить, как подобраться к Монаровым. И кроме того, что сделать это будет трудно, я ничего пока не выяснила. Но тут вступила в разговор Лиза, которая рассказала, что и Гуля, и Екатерина Егоровна вот уже второй день безвылазно сидят дома, а перед этим Монаров шумел так, что стеклопакеты тряслись. Екатерина Егоровна пробовала что-то возразить, но хозяин хлопнул дверью, предупредив начальника охраны о том, что разгонит всех, если хоть кто-то из женщин покинет дом. Охранники сначала и прислугу не выпускали, Но потом все-таки осмелились позвонить и выяснили, что под женщинами подразумевались жена и дочь. Но те и не стремились никуда. Так что парни вздохнули посвободнее, но военное положение пока не отменено. И у Лизы из-за этого сорвалось свидание с Пашкой, который как раз работает в охране Монаровых. И вместо того, чтобы вчера вечером пойти с Лизой на дискотеку, Он названивает ей через каждые полчаса с извинениями и жалобами на службу. Надоел уже. Так, значит, особняк еще и на осадном положении. Час от часу не легче. Ну что ж, чем сложнее задача, тем интереснее ее решать. — Вы только на берегу загораете? — поинтересовалась я. — А с ветерком по Волге как прокатиться? Все дружно повернулись к Сергею. В принципе, у меня моторка есть, но вот бензин кусается. Парень нерешительно посмотрел на меня. Не вопрос, достала я кошелек. Сколько? Получив купюры, обрадованные ребята помчались организовывать увеселительную прогулку. А я попробовала еще порасспрашивать девушек и поинтересовалась, были ли они на концертах группы «Сочетание чувств». Те оказались фанатками, не пропускающими возможность послушать местную знаменитость. Пару раз... Они были на концертах в Тарасове, а один раз сопровождали Гулю в соседний Воленск. Все купили диски, на которых расписались солистки ансамбля. Это Гуля организовала, а плакаты она просто дарит, как только те выходят из печати. «Где же вы с ней встречаетесь, если у нее охрана?» – поинтересовалась я. «Это только в последнее время ее под замок посадили», – принялась тараторить Лиза. А раньше она в поселке появлялась, то в магазин за какими-то мелочами приходила, то бегала по утрам с собакой. Они ее у нас купили. Моя мама заводчица лабрадоров, так что они к нам и на консультацию приходили, и звонят постоянно, если с Рэем что-то случается. — Рэй — это их собака? — уточнила я. — Ну да. — Надо же! — удивилась я. — У меня тоже лабрадор, Фима. — А где вы его купили? В голосе Лизы послышались ревнивые нотки. В с лабрадорами занимаемся только мы. Точнее, принялась выкручиваться я, Фима принадлежит моим друзьям, а когда они куда-нибудь уезжают, оставляют его у меня. Но так как в поездки они отправляются очень часто, то собака уже стала членом моей семьи. Но это же вредно, возмутилась девушка. У собаки должен быть один хозяин. А он и есть у нее один. Я просто на подхвате, но так люблю Фимку. Пока я отбивалась от возмущенной Лизы, в голове сложился план знакомства с Монаровыми. Теперь нужно тактично смыться. Доставая из сумочки зеркальце и губнушку, я нажала на цифру 7 на сотовом. Это номер быстрого набора, телефона моей подружки Светки, с которой существует железная договоренность. Если я звоню и отключаюсь, то ровно через 7 минут она должна перезвонить и в разговоре подыграть мне. Нужно отдать должное подружке. Несмотря на все ее легкомыслие, это соглашение она соблюдает железно. Вот и сейчас, ровно через семь минут, раздался звонок. На горизонте как раз появились ребята и даже услышали конец моего телефонного разговора. «Света, что случилось? Я же просила мне не звонить, пока я в отпуске!» Постаралась я придать голосу строгость. Светку это не смутило – И она в рамках нашей договоренности начала тарахтеть, что без меня все валится, необходимо мое личное присутствие, и как можно быстрее. Я с глубоким сожалением в голосе повторила пожелание подруги, как можно быстрее вернуться в Тарасов, и посмотрела на вытянувшиеся личики девчат. Тут очень вовремя вернулись Павлик с Сергеем. Узнав о том, что мне придется срочно выехать в Тарасов, владелец моторки огорчился. Значит, ничего не получится. Тебе теперь деньги за горючку возвращать. Я искренне заверила компанию, что катание не отменяется, и даже выдала Серёже ещё денег. Покатай, девчат, а потом дозаправь катер. Сегодня вечером или завтра позвоню, ты и меня покатаешь. Записав телефон Сергея и пожелав приятной прогулки по Волге, я отправилась домой. План, сложившийся в процессе беседы, Требовал обзавестись собакой. Благо, знакомый лабрадор в наличии имелся. Слава Воинов был одним из моих многочисленных бесперспективных поклонников. У нас даже однажды случилась кратковременная любовь. И Слава вознамерился взять меня в руки и превратить в примерную жену. Но я очень быстро объяснила, что женой не могу быть в принципе, и уж тем более примерной. Поэтому ему следует оставить надежду на мое перевоспитание и, если ему нужна жена, обратить внимание на вьющуюся вокруг него Инну. Славик внял голосу рассудка и создал вполне благополучную ячейку общества, оставив меня в покое. А вот благодарная Инна, осознавая, кому обязана счастьем, оставлять в покое меня не пожелала и время от времени привлекала к семейным мероприятиям. От присутствия на свадьбе мне удалось отвертеться благодаря клиенту, пригласившему меня на две недели в соседний город. Вообще-то с заказами я расправляюсь значительно быстрее. Специфика моей работы требует энергичных действий в ограниченное время. Иначе могут появиться лишние трупы и возникнуть как моральные, так и материальные потери. Но в тот раз, завершив расследование, специально задержалась... В гостях у благодарного заказчика, чтобы не светиться на свадьбе Инны и Славика. Нет, подарок я им, конечно же, отправила, как и длиннющую поздравительную телеграмму. Благо, на почте теперь продают вагон открыток с поздравлениями по всякому поводу. И все же совершенно исчезнуть из семейной жизни Воиновых мне не удалось. В наших взаимоотношениях все получалось по принципу «легче дать, чем объяснить, почему не хочу». Мне действительно было легче приехать к ним на семейное торжество, чем отказаться от визита. Я побывала на крестинах их второго сына Павла, поприсутствовала на парочке свадебных годовщин и нескольких шашлыках по поводу и без повода, и вдруг поняла, что праздники действительно лучше проводить в семье, где пахнет домашними пирогами, которые печет любимая тетушка, а все пробуют и воздают ей хвалу где звенят колокольчики детских голосов, где норовят устроиться на коленях кошки и отираются под ногами собаки. Кстати, о собаках. Славик Воинов, как и все бизнесмены, чей капитал начал приближаться к определенной черте, понял, что дальнейший его прирост прямо пропорционален присутствию хозяина этого капитала во власти. И во власть пошел. Быстренько стал депутатом губернского парламента, начал соблюдать правила властной тусовки и исследовать веянием моды. Одно из этих модных веяний – катание на горных лыжах. Обросшему жирком и солидным брюшком Славику было непросто покорять трассы слалома, поэтому другая модная затея – приобретение лабрадора – была принята им с большим восторгом и удовольствием. Ну, путается в ногах щенок, и пусть путается, не сам же воинов за ним лужи подтирает, Главное, что собака один в один, как у президента. Но вот глава государства сменился, а собака осталась. Теперь Воинов осваивает интернет. Завел собственный блог, правда, самому ему писать там некогда. Зато Инна с удовольствием сидит в нем и за совместным ужином, когда этот ужин все-таки случается, пересказывает супругу мнение его продвинутых избирателей. Самые толковые высказывания она по просьбе Славика распечатывает, и тот этими мнениями активно пользуется, когда с думской трибуны возникает необходимость припечатать политических противников. Отвечает на письма тоже Инна, правда, предварительно проконсультировавшись с мужем. Всем хорошо. И муж в струе, и жена пределе, а вышедшая из моды Фима с удовольствием бегает по усадьбе и ластится к гостям. У нас с ней сразу же возникли приятельские отношения. Если честно, то я довольно равнодушна к животным. Нет, придя в гости, я даже с некоторым удовольствием поглажу хозяйскую кошку и полюбуюсь собакой. Внимательно, если есть время, выслушаю рассказ о приключениях питомца, но сама все-таки постараюсь дистанцироваться. Но не занимают они меня, так же, как изготовление пирогов. Я лучше с кем-нибудь подерусь, защищая правое дело, или освобожу какого-нибудь заложника, чем испеку что-нибудь мучное. А вот с Фимой все иначе. Истинно черная красавица тихо подошла ко мне, когда я сидела в соломенном кресле на летней веранде и внимательно посмотрела прямо в глаза. Взгляд у нее был совершенно человеческим. Сразу же вспомнилась фраза о том, что псина все понимает, только сказать не может. Действительно, в тот день у меня было довольно тяжело на душе. В делах случился застой, новых заказов не было, денежные запасы иссякали, длительное ничего не делание начинало надоедать, душа и тело просили действия. В тот день я и к воиновам приехала, чтобы только не сидеть дома. Фима посмотрела-посмотрела на мою грустную физиономию и принесла мне палку-кидалку, с которой любила играть. Я поняла, что собака предлагает мне размяться. В тот вечер мы с ней замечательно побегали, и с тех пор мой визит к Воиновым становился праздником для нас обеих. Конечно же, собака и без меня не скучала и была общей любимицей. Но хотя особняк Воиновых, расположенный в бывшем поселке, вошедшем в черту города, имел приусадебный участок немалых размеров, Побегать на воле Фиме доводилась только со мной. Пять-десять километров моей разминки она воспринимала как подарок судьбы. Мы отправлялись с ней в соседнюю рощу и гонялись, как угорелые. Поскольку Апорт – любимая команда Фимы, палку-кидалку она торжественно несла в зубах всю дорогу. На опушке леса напарница торжественно вручала мне кидалку, и мы начинали бегать на перегонки. Конечно, угнаться за Фимой мне не удавалось. Но я к этому стремилась, и удовольствие получали мы обе. Вот и в нынешний мой приезд черная стрела вылетела мне навстречу, как только я въехала в ворота и начала нарезать круги вокруг машины. Полоскав подружку, я вошла в дом, где меня не менее радостно встретила Инна. По телефону я не стала объяснять ей цель своего визита, только узнала, будут ли они дома в ближайший час. А тут пришлось отбиваться от приглашения остаться на ужин, уверять, что я совсем ненадолго. И все-таки отвертеться от пирогов тети Тамары не удалось. Да и не очень хотелось отказываться от вкуснятины. Я попробовала рассказать стоявшей рядом со мной Инне о предстоящей неделе отдыха на берегу Волги. Стояла Инна, потому что в очередной раз пребывала на диете. По-видимому, по ее представлениям, если она сядет рядом со мной пирогами, то удержаться от еды ей не удастся. Но так как не слишком давно вынутые из духовки пироги распространяли умопомрачительный запах, думать ни о чем другом Инна не могла. И долго даже и не пыталась разуметь, чего же я от нее добиваюсь. Наконец, когда со стола было убрано, и я в десятый раз рассказала о чудном особняке на Волжском берегу, о замечательном пляже и о том, как там было бы хорошо Фиме, ведь, как я недавно узнала в интернете, лабрадоры очень любят плавать, Инна обрадованно всплеснула руками. «Танюша, мы как раз уезжаем на десять дней в Эмираты и очень переживаем, что Фима без нас будет скучать. А тут еще тетя Тамара мечтает уехать к себе в деревню». Так что ты бы нас очень выручила, если бы отдохнула эту недельку вместе с Фимой. «Десять дней?» – засомневалась я. Но потом вспомнила, что тоже собиралась отдохнуть и решила, что отдыхать в компании с Фимой будет интереснее. По крайней мере, будь она со мной на пробежке в ту злосчастное утро, мне бы не пришлось так долго махать ногами рядом с трупом. Черная красавица отиралась возле ног, понимая, что речь идет о ней. На мой вопрос, поедет ли она со мной в Затонный, Фима радостно завиляла хвостом. «Фимулечка», — включилась в беседу Инна, — «давай ты у Тани немного поживешь, а то и мы уезжаем, и тётя Тамара в деревню к родственникам собралась». сина внимательно выслушала хозяйку, повернулась и убежала. «Неужели она не хочет?» — расстроилась было Воинова. Но тут же рассмеялась, увидев, что Фима притащила и положила возле меня свою миску. «Ну, пошли вещи собирать». Вещей оказалось до удивления много. Две миски для еды и воды, подстилка, поводки, намордник, любимый мячик и еще куча всяких вещей, в необходимости которых я сильно сомневалась и предназначение части из них определить сходу не могла. Загрузив в багажник моей машины мешок с сухим кормом, Инна со словами «Я тут подчеркнула, как лучше ее кормить», вручила мне книгу, чтобы ваша собака была здоровой, и попыталась выделить определенную сумму денег на пропитание любимицы. Я решительно выступила против, заявив, что за удовольствие общения с любимым существом денег не беру. Инна рассмеялась и вдруг насторожилась. Поскольку пирогов рядом не было, мозги у Инны заработали нормально, и она вспомнила о моей профессии. «Слушай, а если у тебя очередной клиент появится?» Ты Фимку с собой таскать будешь? Ты ее не угробишь? Иночка, я уже отказалась от одного заказа найти убийцу. Просто собираюсь отдохнуть на берегу Волги, в Затонном. Там у соседей лабрадор. Вот я и подумала, что Фиме со мной тоже будет хорошо. Она ведь плавать любит. А где у вас здесь поплавать? Смотри, головой за собаку отвечаешь, пригрозила мне Воинова. И начала складывать в пакеты собачье имущество, между делом поинтересовавшись кому принадлежит соседний лабрадор, повторив слова Лизы о том, что в Тарасове непросто достать щенка этой породы. Узнав, что в Затонном я буду соседкой Монаровых, Инна очень удивилась. «Но ведь там такие дорогие особняки! Как ты туда попала?» Пришлось объяснять, что по блату. Это ее вполне удовлетворило, и она принялась перемывать косточки Екатерине. Посвятившая свою жизнь семье, Инна не могла понять, зачем Монаровой иметь рекламное агентство и даже принимать участие в его деятельности, не просто стричь купоны с собственности, а пытаться развивать дело, как поступает Екатерина. Имея такого мужа, стоит ли беспокоиться о средствах к существованию? Мои возражения о том, что, может быть, Екатерина таким способом самореализуется, во внимание приняты не были, хотя Инна отдала должное интеллигентности Монаровой и тому, что ей не свойственно самолюбование современных нуворишей. «Самое главное, она не считает себя пупом земли. Ты с ней подружишься», – сделала вывод Инна, загружая в багажник последний мешок с собачьим приданым. Фима, заинтересованно наблюдавшая за процессом погрузки в Ситроен ее имущество, охотно забралась на заднее сиденье, но потом выскочила из машины и бросилась в дом. Не успели мы с Инной недоуменно переглянуться, как черная молния вернулась, зажимая в зубах любимую палку, без которой не обходилась ни одна наша прогулка. Ты считаешь, что в затонном мы не найдем палки? – поинтересовалась я. Фима положила любимую вещицу к моим ногам и вновь запрыгнула на заднее сиденье. А может, ты и права, – задумалась я и забросила кидалку в салон. Дорогу Фима перенесла спокойно. Из салона выбралась не спеша и, как это положено, сразу же начала осматривать территорию. Помочь выгрузить многочисленные пакеты, принадлежащие моей гостье, мне было некому, поэтому я, ворча и приговаривая, что мои-то вещи поместились в одну единственную сумку, а этой барыни багажника мало, в два приема перенесла поклажу в прихожую. Разбирая их, выяснила, что угощения припасены не только для Фимы, Заботливая тетя Тома запаковала несколько кусочков моего любимого пирога с капустой. Снующая под ногами псина, вслушиваясь в мое ворчание, укоризненно поглядывала на меня, как будто напоминая о том, что вообще-то пригласить ее в гости была моя собственная идея. Достав Фимины миски, я повела собаку на кухню выбрать место для стола. Гостья подошла к углу возле окна и села в ожидании. «Ты считаешь, что тебя пора кормить?» Мой глупый вопрос остался без ответа, поэтому я принесла мешок с сухим кормом из прихожей и положила в миску немного сухариков. В отличие от рекламных собак, моя есть это не стала. Воду полакала скорее из вежливости и вопросительно посмотрела на меня. «Ну ладно, если ты есть не хочешь, пойдем работать», — предложила я. «Только я купальник надену». Переодевшись, захватив полотенце и врученную мне Инной книжку о здоровье собак, я свистнула Фиму и повела ее на берег Волги.